Глава 43. Демьян «Что за чёрт?» Нажимаю на отбой, когда в очередной раз морям не берет трубку. Повторение долбанного сценария месячной давности. Только на этот раз шестое чувство вызывает непонятные вибрации в груди. Стюардесса просит отключить телефоны, и я, переключившись в авиарежим, прячу смарт в карман. Ненавижу находиться в неведении происходящего, А в том, что что-то происходит, сомневаться не приходится. Мариам около двух суток игнорирует мои звонки и сообщения. Весь полет нервно тарабанит пальцами по подлокотникам. и Ещё никогда расстояние не казалось таким непреодолимым. Как будто между нами не тысячи километров, а безмерная пропасть. Едва колёса самолёта прекращают движение по полосе, проверяя мобильный. Снова пусто. Нарастает чувство безысходности, когда и родителю не позвонишь, чтобы узнать, все ли с ней в порядке, и сам не можешь поехать к ней. Что могло случиться, чтобы снова поставить меня в режим ожидания? Может, рассказал он, наконец, отцу, а тот сбрыкнул? Тогда, наоборот, мне необходимо увидеться с ним и все прояснить. Демьян Сергеевич, добрый день. Ира встает со стула, стоит показаться из лифта. Если он добрый. Ира благоразумно оставляет мою реплику без внимания и продолжает вежливо улыбаться. «Вы вовремя. Через полчаса у вас встреча». «Хорошо. Кофе сделай, Ир». Скрывшись в кабинете, раздумываю пару минут. Звонить Даниэляну и интересоваться, где его дочь, конечно, будет как минимум странно, но и вариться в этом состоянии третьей сутки занятия не из приятных. Догадки скачут от самых страшных, что с ней могло что-то случиться, до банальных о том, что Мариам снова испугалась и закрылась от меня. Мне необходимо знать точно, что с ней все в порядке. Набираю Оле, она первая всегда в курсе того, что происходит с подругой. Алло, привет, Оль. Слушай, ты о Мариам ничего не слышала? М -м -м. Задумчивый голос бывшей девушки Давы отвечает за нее. Да нет, мы не общались, а что? «Да так, ничего. Значит, выход один. Звонить Даниляну старшему На ходу придумаю отмазку на крайний случай. Тигран отвечает не сразу. Каждый затяжной гудок бьет по нервам. «Давай же, подними трубку!» И он поднимает, вот только ведет себя совсем не так, как я ожидал. «Да, короткое и ледяное. Даниллян никогда не говорил таким тоном. Напрягаюсь». «Вечер добрый, Тигран». Давай без лишних фамильярностей. Я тебе не Тигран, а Тигран Арманович». Челюсти сжимаются, вспышкой приходит осознание. Он в курсе всего. «Значит, больше ходить вокруг да около нет смысла». «Где Мариам?» «Это не твое дело. Моя дочь там, где и должна быть. Чтобы больше не смел к ней приближаться, втерся в доверие, гаденыш». Чуть жизнь ей не испоганил. Я-то думал, искренне помогаешь. А ты плату моей дочерью решил взять. Да к черту вашу плату. Деньги можете себе оставить. А мне, моря нужна. Давайте встретимся, я все объясню. Говорить спокойно не удается. цежу сквозь зубы, сердце колодится отбойным молотком, проламывая ребра. Не нужны мне твои объяснения. Я верну до последней копейки. Не хочу быть должным такому ублюдку. А про морям забудь. Она сделала свой выбор. Через два месяца у нее свадьба. Или ты думал, что дочка окажется дура легкомысленной и предпочтет тебе семью? Последний вопрос я не слышу. В уши густой туман забивается. Звонок сбрасывается, а я еще несколько секунд пялюсь на экран, перевариваю услышанное. Что она сделала? На автомате снова набираю ее номер, но в ответ только безжалостные гудки лупят под дых. «Нет, этого не может быть. Мариам не могла». В памяти всплывают кукольные глаза, заглядывающие в мое лицо с доверием и трепетной любовью. «Последний месяц был сказкой для нас. Забив на то, что приходится прятаться, мы брали от каждой встречи максимум, почти максимум. Но я ждал, уверенно и преданно ждал, когда она наберется смелости. Неужели она так просто сдалась?» «Отвернулась от нас, от меня». Какое-то шестое чувство, используя жалкую последнюю попытку стучиться под сознание. «А что, если Мариам заставили уехать? И именно поэтому со мной говорил Данилян старший а не она сама?» «Бред, конечно, но все же...» «Зная ее родню, они могли. Тогда все иначе, и я просто украду мою девочку к чертовой матери, и больше они дочку не увидят». И, словно ответом на мой вопрос в руке, оживает мобильный. Четыре буквы имени друга загораются на экране. «Да?» «Ты, блядь, охренел?» Судя по лестному обращению, Дава уже в курсе. Папаша, наверное, только что позвонил. «И тебе здорово. Почему же сразу охренел?» «Демьян, как ты мог?» «Ты же мне как друг был, брат почти». Голос Давида пропитан почти таким же презрением, как и у его сородича. «Значит, и этот ни черта он не поймет». «Был?» – выплевываю в ответ. «То есть, если я люблю твою сестру, это автоматически делает меня врагом твоей семьи?» «Я даже вижу сейчас выражение лица Даниэляна». «Любишь?» «Дэм, твою мать, ты же знал, что ее нельзя трогать? Я же предупреждал, знал твою блядскую натуру, поэтому лично тебе разжевал, чтобы к ней не приближался». «Не смог я. Что меня за это повесить?» Несколько слов на армянском пролетает мимо ушей. Насколько я помню, это маты. «Ты не понимаешь, чем это может для нее обернуться?» «Да мне насрать чем!» Не в состоянии больше себя сдерживать, ору в трубку. «Я собирался жениться на Мариам». И плевать на ваши законы долбанные. Думаешь, я потягал бы ее и выкинул? Чёрта с два. Тебе плевать, а ей нет. От нее вся семья бы отвернулась. Даже ты? Как о от Тольке отвернулся? А теперь, приехав, потащился к ней, как кабель последний. Давай скажи мне, что ты не хочешь того же для сестры. Скажи, что ты охренеть как счастлив. А Ольку просто трахнул, потому что сперму мозги долбит. И тогда я поверю, что и Мариан будет счастлива с тем, за кого ее выдадут. Давид глотает мои слова молча, несколько секунд дышит трубку, а потом подкоривает сигарету, судя по щелчку зажигалки. А с чего ты взял, что она несчастлива? Серной кислотой несется с того конца провода. Демьян, я видел Мариан сегодня. Она приходила к нам и собиралась на свидание. Вполне нормально себя чувствует, не страдает. Она знает, что есть развлечения, а есть семья. В горле собирается горький ком. Чувство пустоты, развеянной последней надеждой, возвращается и еще больнее впивается во внутренности, чтобы вывернуть их наизнанку. Стол скрипит от силы, с которой я сдавливаю край столешницы. Не надо было лезть в нашу семью, тебе не потянуть этого. Оставь моря в покое, разлегся, и хватит. Жаль только, что друга я потерял. Звонок обрывается, вокруг звенит тишина.